Десять миллионов человек слонялись вокруг меня, и совершенно не с кем поговорить. Не с кем, кроме этих двоих. И с одной из этих двоих я уже успел развестись. Я достал из автомата неиспользованные десять иен, сунул монету в карман и вышел из будки. По пути подвернулся официант, и я заказал ему два Хайнкена. День заканчивался.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 Землю внизу усеивали, точно цветы, на поляне желтые огни фонарей. При взгляде сверху, в самом деле, казалось, будто они так и ждали, чтобы кто-нибудь пробежал по ним босиком. Принесли пиво. Опустошив очередную бутылку, я выгреб из очередного блюда орехи и принялся поедать их один с другим. За соседним столиком четыре школьницы, возвращавшиеся после бассейна, беззаботно трещали о чем ни попаде,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 Я набросился на новые блюдо арахиса. Разделавшись с ним, я, наконец, задал себе вопрос. Что со мной происходит? И почему я все время ем? Ответ здесь мог быть только один. Я, видимо, проголодался. И если хорошенько припомнить, за весь день я съел только ломтик фруктового бисквита на завтрак. Подозвав официанта, я спросил у него меню. Омлета у них не оказалось, но сэндвичи были. Я заказал сэндвичи с огурцами и сыром. В комплексе также подавались маринованные огурчики и картофельные чипсы. Я отменил чипсы и попросил удвоить огурчики. Затем поинтересовался, не найдется ли случаем у них кусачек для стрички ногтей. Разумеется, кусачки у них нашлись. Чего только не найдешь, если вдруг приспичит в этих барах больших отелей. В одном таком баре мне случалось даже одалживать французско японские словарь. Я неторопливо выпил все пиво, неторопливо поразглядывал вечерний пейзаж за окном, неторопливо подстриг ногти над пепельницей, еще немного посмотрел в окно и отполировал ногти. Медленно подкрадывалась ночь. Что ни говори, а в искусстве убивать время посреди большого города я уже становлюсь ветераном. Динамик, утопленный в потолке, выкрикивал на весь бар мое имя.